Глава 31. Свидание. Вечер выдался прохладным и пасмурным. Направляясь в столовую на ужин, я зябко куталась в форменный китель. Это в Харсате в конце лета всегда стояла жара, а здесь уже вовсю пахло осенью и грядущими холодами. Заметив, что я мерзну, Анмар п р и о б н я л меня за плечи и привлек к себе. К слову, на нем даже пиджака не было, да и выглядел он сейчас не как студент, а как обычный парень. Мар появился в наших комнатах всего минут пятнадцать назад. Спрашивать, где его носила весь день, я не стала. И без того чувствовала, что на душе у него как никогда мрачно и печально, хотя внешне он казался спокойным и немного отрешенным. «Будет дождь», — сказал мой Хайт, поглядывая на тяжелые тучи. «Полагаю, даже с грозой. Значит, экскурсия по Академии отменяется?» — спросила я, а в голосе против воли п р о з в у ч а л а тоска и сожаление. «Жаль». Я так рассчитывала на прогулку, а погода легко перечеркнула все планы. Видимо, волшебство этого дня все-таки подошло к концу. Почему же?» — мягко улыбнулся Мар. «Просто сегодня ограничимся тем, что находится в зданиях. Уверен, тебе понравится библиотека и оранжерея. А еще есть целый зал для наблюдения за звездами. Там тоже красиво». «Звучит заманчиво», — ответила я. Но думала в этот момент не о книгах, цветах и ночном небе, Наверное, это глупо и неправильно, но интересовал меня сейчас только Мар. От одного его присутствия рядом на душе становилось теплее и спокойнее, и так хотелось оказаться еще ближе, прикоснуться, удостовериться, что он рядом. Не знаю, причина в моих чувствах или в закрепленном ритуале. Лина говорила, что меня тянет к этому Айву только из-за связавшей нас магии, но я почти не сомневалась, что дело не только в ней. А еще я знала, что Мара тянет ко мне едва ли не сильнее. Он хоть и пытался контролировать и скрывать от окружающих свои эмоции, но для меня они секретом не были. Во время ужина я то и дело ловила на себе его задумчивые и даже предвкушающие взгляды. А когда смотрела ему в глаза, казалось, что между нами натягивается невидимая нить, очень и очень прочная, и сопротивляться этому никак не получалось. Я честно пыталась напоминать себе, каким грубым он был со мной в замке, как наказал, как потом бросил одну. н а память упрямо посылала совсем другие видения. Те самые, что оставил после себя ночной сон. Горячий шепот, нежные поцелуи, сладкие прикосновения. И нежность в каждом движении, в каждом вдохе, в каждой ласке. Я хотела испытать все это наяву. Мне было жизненно необходимо удостовериться, что на самом деле могла так любить Анмара, а от близости с ним парила среди облаков. Это стало бы хоть каким-то доказательством реальности нашего прошлого. Прошлого, которое у нас отняли. После ужина мы все-таки отправились на прогулку по академии. В это время здесь было пусто. Студенты давно отдыхали в комнатах или кутили в городе. Зато нам никто не мешал и никто не отвлекал. Главный учебный корпус выглядел просто и безлико. Бежевые стены, высокие потолки, узкие окна. Из украшений только редкие картины на стенах. н а стоило нам попасть в библиотеку, двери в которой располагались на первом этаже в конце длинного коридора, и у меня от восторга захватило дух. Я словно оказалась в другом мире, попала из царства серости и аскетизма в настоящий волшебный дворец. Огромное помещение высотой не меньше пяти этажей было украшено по-королевски. На стенах висели гобелены, в окнах играли красками витражные рисунки. Колонны, подпирающие крышу, п о к р ы в а л а п о з о л о т о а в углах стояли мраморные статуи читающих людей. И все остальное пространство до самого потолка занимали книги. Их было столько, что я даже боялась представлять, как их всех можно прочесть за одну жизнь. Нет, не хватит и десятков тысяч жизней. Периметр зала опоясывали широкие балконы, между ними тянулись извилистые мосты-переходы, которые, казалось, просто зависли в воздухе. А над этим великолепием сияло магическое солнце, большой золотистый шар, который будто бы жил своей жизнью. «Нравится?» — спросил Мар. А когда я перевела на него пораженный взгляд, он теплом не улыбнулся. «Очень!» — проговорила, не скрывая восторга. «Так много книг! И так красиво!» Это королевское хранилище. Именно вокруг него когда-то построили академию. Можно сказать, что здесь сердце всего магического образования Айверии. И не жалко было отдавать такое богатство студентам. Уверена, здесь есть настоящие сокровища. Книги защищены магией. Их нельзя ни испортить, ни украсть. А знания должны передаваться, проникать в умы. Иначе все эти книги — просто бумага. Он взял меня за руку и повел дальше. Показал отделы с фолиантами по контролю магии, познакомил с главным усмотрителем библиотеки, коим оказался пожилой Айв с выцвевшими прозрачными глазами. но надолго задерживаться здесь мы не стали. Следующим пунктом экскурсии значилась оранжерея, оказавшаяся просто большим крытым садом со множеством редких растений. Меня флора никогда особенно не привлекала, потому я не смогла оценить уникальность отдельных экземпляров. А вот фонтанчик и лавочки в глубине этого рукотворного оазиса п р и ш л и с мне по душе. Мар много говорил об академии, рассказывал забавные истории своего обучения, а я слушала его с открытой улыбкой. Мне было очень легко рядом с ним. Давно следовало это признать. Да, поначалу, когда мы только встретились в Харсайте, я его боялась и даже ненавидела. Но когда узнала ближе, умудрилась проникнуться к нему симпатией и уважением. Он не обижал меня, возился со мной, даже не зная, что я принцесса. Не отвернулся от страшилки Рены, хоть я и оскорбляла его на всю площадь. Даже Гервину не отдал, защитил от своего жестокого братца. Он заботился обо мне. «Фактически, именно он вытащил меня из того кошмара, в котором я жила после сдачи дворца. И пусть многие скажут, что он враг, захватчик, и я по определению не должна испытывать к нему симпатию, но фактически никто из в е р г о н ц е в не относился ко мне так хорошо, как Мар. В то время, как мои соотечественники вытирали об меня ноги, принц вражеской страны протянул мне руку помощи. Догадывался ли он тогда, что я Энеремия? Возможно. У него вообще могли быть самые разные мотивы. Но если опираться только на факты, то я выжила во многом благодаря Марву. Не думаю, что без его вмешательства меня хватило бы еще хотя бы на несколько дней. Я уже на площади во время того гадкого отбора Хаити была почти на грани. Так имеет ли моя симпатия к врагу право на жизнь? А имею ли я право на эту симпатию? Имею. И мне все равно, что многие меня осудят. После мрака жизни под личиной Рены я стала иначе относиться к моментам радости и душевного покоя, как и к чужому мнению. А рядом с Анмаром чувствовала себя на своем месте. В обсерваторию мы не пошли. Там нечего делать, когда небо затянуто тучами, которые стали только плотнее. В о б щ е ж и т и е возвращались уже после наступления темноты. Мар прикрывал нас от дождя магическим куполом, но ноги я все равно промочила. Увидев, что наступила в лужу, Анмар без слов подхватил меня на руки и, и нёс так до самого входа в общежитие. Он прижимал меня к себе крепко, но осторожно, а я просто глупо наслаждалась его близостью. Хотелось самой обнять своего Хайта, но на этом нерешимости уже не хватило. «Спасибо за прекрасный вечер», — сказал Марк, когда мы оказались в нашей гостиной. «Спасибо тебе за всё», — искренне проговорила я, поймав его взгляд. Он смотрел на меня с лёгкой грустью, и я чувствовала, что больше всего ему сейчас хочется подойти ближе Обнять, поцеловать. Не буду скрывать, мне и самой хотелось того же. Но что-то останавливало. Сегодня нам было хорошо вместе. Да, мы просто разговаривали, узнавали друг друга, гуляли, как самые обычные парень и девушка. Словно все в наших жизнях просто и понятно. Но лишь стоило вернуться в комнаты, и иллюзия спала. Я сделала шаг назад, а Мар, п о н и м а ю щ е усмехнулся и едва заметно кивнул. Он отпускал меня сейчас, хоть и хотел совсем другого. Давал мне право отказаться, дарил эту видимость свободы. Но даже за это я была ему благодарна. «Пойду к себе. Хочу подготовиться к завтрашним занятиям», — сказала, словно оправдываясь. «Остальные уже проучились больше недели, а у меня со знаниями в области магии не всё гладко. Ты всегда можешь обратиться ко мне, если что-то будет непонятно», — ответил Анмар. «Я с радостью объясню». И на практике тоже смогу помочь. Из-за связи между нами у меня есть возможность контролировать и направлять твою магию. Постараюсь справиться сама, но, если не получится, обязательно воспользуюсь твоим щедрым предложением. Рена. Он вдруг шагнул вперед, протянул ко мне ладонь, будто желая коснуться, но я снова отошла назад, почти упираясь спиной в стену. — Не Рена, — сказала, глядя ему в глаза. — Уж лучше зови е Ниремей. Я лишь хотела сказать, что завтра после занятий отправляюсь в замок Айнс. Мар больше не пытался приблизиться. Хочу побеседовать с твоим братом. Он как раз пришел в себя. Ты поедешь со мной? — Конечно! — воскликнула, мигом забыв обо всем ином. — Ты позволишь мне с ним поговорить? — Да. И хочу, чтобы ты присутствовала при всем нашем разговоре. Я была настолько поражена его сообщением, что даже не нашла, что ответить. Молча кивнула, опустила взгляд и хотела уже спрятаться в своей комнате, но остановилась. «Мар, что с ним будет потом?» – спросила, снова поймав взгляд своего Хайта. «Не знаю». – ответила он, а в глазах появилось сочувствие. «Это решать не мне. И, боюсь, сейчас я мало что смогу для него сделать. Отец...» Он оборвал сам себя и отвернулся к окну. «Его Величество з а п р е т и л мне появляться в о дворце». «Почему?» – выдала удивлённо. «Это что же получается? Мар в немилости у собственного родителя?» «Скажем, мы не сошлись во мнениях по ряду вопросов», – ответила он уклончиво. «Такое у нас иногда случается. Не бери в голову, я со всем разберусь». «Может, это и неправильно, но за Анхельма я почти не переживала. Он ведь жив, идёт на поправку, а с остальным справится сам. Мой брат явно знал, что попадёт в плен. Более того, это было частью его плана». Он сказал, чтобы я верила в него. И я верю. Хельм явно что-то задумал. И лучшее, чем я сейчас могу ему помочь, это не мешать. Но поговорить нам точно нужно. Вот только... Глупо, но мне страшно узнать правду. Ведь одно дело догадываться, что мою жизнь сломал мой собственный отец, и совсем другое знать наверняка. Некоторое время мы с Маром просто молчали, почему-то не спеша ни расходиться, ни говорить». Мне очень хотелось расспросить его о причинах ссоры с королем, но я сомневалась, что имею на это право. Сам Анмар просто смотрел на меня, словно старался запечатлеть в памяти мой образ и весь этот момент. В итоге первой покинуть гостиную пришлось именно мне. И когда за спиной закрылась дверь спальни, я прислонилась к ней затылком и тяжело вздохнула. Ох, чувствуя не зря, Кейр обмолвился, что принц пошел ради меня на немыслимое. Боюсь, дела обстоят куда хуже, чем казалось сначала. Ладно, завтра, пока будем ехать в замок, н а б е р у с м е л о с т и и спрошу его прямо. Пока же лучше отвлечься на у ч е б н и к и А вот когда мои эмоции придут в норму, сердце перестанет биться, словно ненормальное, и желание немедленно вернуться к Мару немного поутихнет, придет время все спокойно обдумать. Мы с ним в прошлый раз уже поддались эмоциям, сбежали ото всех, и это закончилось войной между нашими странами. Теперь нужно действовать умнее, а спешка в сложных делах никогда никому не помогала. Да, я уже не могла отрицать, что хочу быть Санмаром. Хочу. Но вот могу ли, пока, увы, непонятно. Выбор, перед которым он меня поставил, совсем непрост. Но однажды мне все-таки придется его сделать.